Он нашел плавца примерно одной с ним скорости, худосочного парня в черном костюме, черной шапочке и очках для плавания. И поплыл за ним. В бассейне куру снимал накопившуюся за неделю усталость, разминал затекшие мышцы. Именно в воде ему было спокойнее, чем где-либо. Два получасовых заплыва в неделю помогали выстраивать отличный баланс тела и психики. Кроме того, на плаву очень здорово думалось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 не особо общительный, но и затворником не назовешь. Нет-нет, да и выходит на люди. На личном фронте приключений не ищет, но в партнерших для секса, из тех, с кем встречался до сих пор, недостатка нет. Холостяк, не урод, выглядит обычно и опрятно. На такую приманку какая-нибудь рыба всегда клюнет. Особенно из одиноких дам, с какими его временами знакомили. Сара как раз из таких». И ему 36, и одинокой жизнью он не тяготится. Крепко сложен, ничем серьезным сроду не болел. Летит по жизни, как птиц по небу, так думает о нем, наверное, большинство окружающих. По крайней мере, мать с сестрой считают именно так: Ты слишком легко живешь, чтобы стремиться к женитьбе, повторяли они, и со временем даже перестали обращаться к брачным агентам в надежде подобрать ему достойную пару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 Отпуск для поездки в Финляндию скоро получил без особых хлопот. Неиспользованных отгулов у него накопилось, как снега на зимней крыше. «Финляндию?» — только и спросило у него начальство, слегка ошарашено. Он объяснил, что хочет повидаться со школьным другом, который переехал в Финляндию. и Иной возможности увидеться с ним в обозримом будущем, похоже, не подвернется. «И что ж там есть в Финляндии?» — полюбопытствовало начальство. «Сибелиус», «Фильмы Аки мари мекко «Нокия», «Муми На навскидку припомнил скору. Начальство покачало головой. Похоже, ни к чему из этого списка оно интересно не питало. Он позвонил Саре, и та составила ему график поездки с прямыми рейсами из Нариты в Хельсинки и обратно. Нарита — международный аэропорт в 75 километрах к востоку от центра Токио. Вылет из Токио через две недели, в Хельсинки четыре дня, и домой. Черную предупредишь? Спросила Сара. Мм, сказал он. Заранее сообщать не буду. Встречусь так же, как с парнями в Ногое. Но Финляндия гораздо дальше ногой. Замучишься летать туда-сюда. Вдруг приедешь, а черную уже три дня в отпуске где-нибудь на Майорке. Тогда ничего не поделать. «Осмотрю финские достопримечательности, да назад поеду». «Ну, если ты к этому готов, смотри сам», — сказала Сара. «Но ну, раз уж едешь в такую даль, может, осмотришь еще что-нибудь? Там ведь и Таллин совсем рядом, и Санкт-Петербург». «Да нет, Финляндии вполне хватит», — ответил скуру «Так и заказывай. Токио, Хельсинки, четыре дня в отеле и обратно».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 на тебе, о Хельсинке. Словно пробирался сам не знаю куда, полагаясь только на собственное чутье. «И при этом плыл?» «Ну, когда плывешь, вообще очень хорошо думается». Сару, похоже, это очень заинтересовало. «Хм, прямо как лосось», — сказала она после паузы. «В лососях я не разбираюсь».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 Шагал он с Сарой под руку, так, словно знал ее уже много лет. Приоткрыв рот, Цкуру следил за ними через стекло. И как будто хотел что-то произнести, но слова застревали в горле. Когда парочка поравнялась с его окном, Сара даже не глянула на него. Увлеченная беседой, она вообще не смотрела по сторонам. Мужчина что-то рассказывал ей, и она заливисто хохотала, показывая всему миру ровные белые зубы.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 как одинокие ночные птицы находят себе приют под крышей брошенного дома, чтобы пережить день. Такие птицы наверняка любят сумеречные тихие пустые пространства. А значит, Ицкуру должен быть благодарен собственной пустоте. Последняя нота сонета Петрарки растаяла, пластинка закончилась, и игла возвратилась на рожок. и Ицкуру поставил ту же сторону сначала.